Глава третья. Народ, который толпился внизу, первым делом оттащил Кольку подальше от опоры, а потом уже его поприветствовали от души, разнообразно. Кто-то обматерил, кто-то сгоряча надрал уши, иные, напротив, ощупывали его и спрашивали, цел ли? В последнем имели серьезные сомнения. С Сгоряча Колька спрыгнул на гравий и пробежался по нему, но когда запал схлынул, Его так пробило, что он, заорав, свалился сначала на бок, потом, когда к горлу подступило и начало рвать, перекатился на живот. В перерывах между приступами тошноты Колька слышал, как кто-то начальственно гудит. «Прекращаем, балаган! Не толпиться!» и прочее. Народ, наконец, расступился, образовав круг. И тут же дождь прекратился, тучи унеслись, и улыбнулось солнце. Как будто и не было ничего. А Марков умчался куда-то на одном из этих вечно пробегающих и как будто не останавливающихся поездов. Его и след простыл. Колька поднял голову. «Здрасте, пожалуйста. А вот еще головная боль». Перед ним стоял тот самый Яковлев, муровский лейтенант, который как-то загробастал пельменя анчуткой. Мозгов у него хватило ровно на то, чтобы обвинить мужиков в посягательстве на несуществующую честь известной Гулены. Тогда возникла мысль о том, что и на этот раз добром дело не кончится. Лейтенант Яковлев, то ли не узнав его, то ли сделав вид, что не узнал, заговорил быстро, отрывисто. «Фамилия, имя, что произошло? Что делал на мосту? Отвечай толком». Колька и попытался, но поскольку зуб на зуб не попадал, Получалось невнятно. «Пожарский Николай. пытался догнать того с сумкой!» Тут откуда ни возьмись, появился и Акимов. Скинул плащ, собираясь набросить кольки на плечи. И тут кто-то сказал. «Серега, на вот!» И вместо плаща на плечах у парня оказался тулуп, грязный, едко пахнущий потом и криозотом. Зато стало тепло и зубы перестали плясать, отбивая дробь. «Сам цел? Что с ногой?» — в полголоса спросил Палыч. Колька попытался объяснить, а бравый Яковлев не дал, продолжая выстреливать очередями. «Кого догнать? Кто это был? Зачем полез на кран?» По всему было видно, что ответов он не ждет, и так ему все понятно. Он лишь для порядка сотрясает воздух. Колька получу, все-таки ответил. Ц, «Цел, а вот нога того, да». Акимов осмотрел и охнул. «Ты что ж, басым гонял? Граждане, вызывайте скорую!» «Лейтенант, давай без самоуправства!» Начал была Яковлев, но Акимов, молча козырнув в знак согласия, делал то, что считал нужным, то есть принялся поднимать Кольку. Один железнодорожник остановил его. «Давайте вместе, а то сейчас еще нахватает!» И позвал еще знакомых. Сообща подхватили под руки ноги и поволокли кольку под крышу. Скорее всего, от боли и на нервах он ненадолго отключился, потому что опомнился уже лежа на прохладном кожаном диване. Опасного Яковлева рядом не было. Палыч говорил с кем-то по телефону. Железнодорожник, осматривая его ступню, рискнул таки выдернуть какую-то проволоку и тотчас обильно залил ее одеколоном. Колька спросил, не понимая, как по-дурацки звучит вопрос, «А этот где?». На что железнодорожник ответил, «Кто ж знает, искать надо. Состав срочный, вывозил металлолом. Может, уже на трех вокзалах или все еще где-то у нас». Как говорится, одна нога здесь, другая там. Акимов, вешая трубку, сказал. Не смешно. И, подойдя к кольке, спросил. Что, гвозди не торчат? Железнодорожник заметил. И вы тоже неудачно пошутили. Ну а по сути, много мелких порезов, садин, что-то под кожей точно есть. Крупняк доставать не буду, пусть торчит как тампон. Не стоит рану тревожить без надобности. Ты что ж, медик? Фельдшер? Да, угораздило. Как бы заражение не приключилось. Он у нас крайне везучий, успокоил Акимов. Это я уже понял. Во время грозы по высокой металлоконструкции носиться и спуститься живым – это действительно удача. А между прочим, чего тебя туда понесло? Спросил у Кольки Палыч. «Из ДПР, Марков!» Начал было Колька, но тут в помещение ввалился Яковлев. И сразу накинулся на Палыча. «Акимов, вопросы тут не тебе задавать!» «Так точно!» Коротко отозвался Палыч. «Твое дело порядок на месте происшествия обеспечивать. а халатности после потолкуем. А теперь поработаем!» Он представился. Лейтенант Яковлев, второй отдел Мура. Я знаю, буркнул Колька. Да, на здоровье, разрешил железнодорожник, продолжая орудовать ветошью со спиртом. И что с того? Кто таков? Спросил у него Яковлев. Доктор Айболит, и что? Однако конфликта не вышло, поскольку прибыла скорая. Другой фельдшер, настоящий, деликатно потеснив своего коллегу, быстро осмотрела Колькину ногу и сказала, «Товарищи, его срочно надо в больницу. Помогите, пожалуйста, доставить в машину». «Поможем», — кивнул Палыч и позвал с собой железнодорожника, чтобы не оставлять его с глазу на глаз с Яковлевым. Тот вслед крикнул, «Обязательно сообщите, в каком он отделении». «Так точно!» — прежним манером отозвался Акимов. Они потащили Кольку к машине, и тот, вися на руках между палучем и железнодорожником, смог тихо доложить. Марков, учащийся из ДПР, зачем-то пырнул ножницами кассиршу. «Сумку забрал с получкой. Я за ним погнался, он влез на мост. Сергей Палыч, он сам спрыгнул». «Что, прям с сумкой сиганул?» — удивился Акимов. — Без сумки, без. — Куда же она делась? — Я не знаю. Наверное, сбросил по дороге, пока мы бежали. — Понял. — Где бежали? — От училища наискосок, квартал, где дровяные сараи. Через лесополосу выскочили на пути, в трех сотнях метров от моста. Они уже были около машины, и фельдшер поторопила. — Сергей Палыч, мало времени, опасно. «Простите», — сказал Акимов и, пристраивая больного в скорой, дал ему ценные указания. «Если лейтенантик дернет на допрос, крути фиги, ссылайся на то, что болен, температура, несовершеннолетний. Доложу Сорокину, говорить только с ним, уже потом. В общем, ни слова без нас, понял?» «Сергей Палыч, сумка!» — простонал Колька. «Я понял, понял», — заверил Палыч. Езжай, лечись. Осторожно. Когда скорая уехала, железнодорожник спросил. «Пойду и я?» «Погоди, покурим». Сергей уже прикинул в голове. Из конторы Яковлев еще не выходил. Значит, до того, как появится, пара-тройка минут есть. Он достал папиросы, предложил парню и спросил. «Как тебя звать?» «Мы с вами тески, а фамилия Мурашкин». «Приятно. Серега, ты видел, что произошло?» «А ты что, не видел?» «Нет, я со станции шел». «Тогда да, видел кое-что. Мы как раз грузили. Тут кто-то крик поднял. Вижу, двое лезут по конструкции. А есть у нее заземление или нет, никто не знает. А ведь гроза». «Понял. Что дальше?» Первый влез на мост, потом остановился и вцепился в железяки. «Второй этот, которого грузили, пожарский, что ли?» «Да». «Ну, вот к нему идет и руки тянет». Сергей Холодея уточнил. «Не понял. Он что, к нему прикасался?» Мурашкин признался, что теперь не уверен. Вроде бы дотронулся. «Но хотя бы не толкал?» «Что за вопросы?» «Обычные вопросы. Почему тот первый упал?» А вот не знаю, упал или нет, он как будто сам прыгнул. Но Колька его точно не толкал. Мурашкин молча пожал плечами. Акимов спохватился и перевел на другое. Что за состав проходил, не заметил? Как не заметить? Заметил. Сами их с утра и грузили. Что за груз? С расчистки площадки под новые цеха. Металл, арматура и прочее. А тип вагонов? полувагоны платформа открытые ага и металлолом ох мать честная акимов потер лицо потряс головой ничего себе серега а ты вот сказал что первый цеплялся за мост то есть у него обе руки были свободны верно обе руки были свободны вот смотри сам и мурашкин соединил руки кренделем обнимая невидимую березку. «Все, кончилось время!» Из конторы показался начальственный Яковлев. «Лейтенант, ко мне!» Мурашкин сплюнув, отметил. «Нарисовался! но ну, бегите на зов, а мне пора!» Развернулся, прошел уже несколько метров, и тут его окликнул Яковлев. «Гражданин, вы куда? Идите на место происшествия, нужны свидетели!» «Уже бегу!» — то ли пообещал, то ли послал парень и тихо добавил. «Надо, пусть записываются на прием». «А если я позову?» — пожимая ему руку, спросил Акимов. «Своим без очереди», — успокоил Мурашкин. «Бывай, пока». Он ушел, а Яковлев снова возопил. «Акимов, заснул там, что ли?» Сергей прошел в контору, сразу взялся за телефон. Попросил город, потом отделение. Отозвался Саныч. «Остапчук?» «Ваня, это Акимов. Тут такое дело». Стараясь говорить как можно лаконичнее, он описал происшедшее. «Ничего себе!» — помолчав, проворчал Саныч. «И что?» «Я, так полагаю, срочно народ на обходную тропу». От училища к железной дороге, через дровяные сараи, лес и пути. Что ищем? Я же сказал, сумку с зарплатой. Ну-ну. Принято? Да, принял. Ответил Остапчук и повесил трубку. Акимов тоже. И тут же Яковлев с интересом спросил. Что это сейчас было? И как у тебя собака работать будет? когда стадо бизонов пройдет по кустам. Собака поработает ровно до проезжей части и там потеряет след. А так, может, и мат-ценности найдутся», — дружелюбно объяснил Сергей. «Порядочки у вас», — ухмыльнулся Яковлев. «Каждый свои решения принимает, и никакой субординации». «Я как раз хотел доложить», — объяснил Акимов, «что полученная информация...» о том, что похищенная сумка с зарплатой для ремесленного училища может находиться по маршруту… «Сперва это глупая демонстрация со скорой, теперь вот это…» перебил его Яковлев. «Это ведь сокрытие следов в чистом виде и самоуправство». «А мы ведь действовали по инструкции», – заметил Сергей. «Оказывали помощь потерпевшему». «Потерпевшего сейчас по кускам собирают». Что же хорошего, если еще и другой мальчишка ногу потеряет? А то и умрет от заражения крови. Это не мальчишка. Это тот, кого последним видели на месте преступления. Тот, кто мог нанести удар. Тот, кто с места сбежал. И он сбежал, и зарплата пропала. По всему выходит, что подозреваемый. Вот оно как, протянул Акимов и замолчал. А чего говорить? раздела, судя по всему, раскрыто. Яковлев, потеряв к нему интерес, развернулся и пошел к двери. Но все-таки на пороге остановился и добавил. Да, и рапорт на вашего капитана я само собой подам. Почему же на него? ⁇ спросил Акимов, ничуть не удивившись. На меня надо бы. И на тебя, успокоил Яковлев. «Пора, давно пора перетрясти ваше болото, а то сплошное местничество, кумовство и самоуправство!» «Это вряд ли было бы возможно», — заметил Акимов. «Кстати, я летчик, а вы, надо полагать, особистом трудились?» «И им тоже», — улыбнулся Яковлев. «А знаете, мы с вашим братом частенько пересекались». «Ну что?» «Пойдем поработаем или сами управитесь?» «А это как прикажете», — отозвался Акимов. «Вы руководство, начальник».